Глава 5 Я угляделся в видеопроекцию с камеры, находящейся на внешней стороне обшивки. Стенки ангара плавно поплыли и вскоре исчезли. Взору открылась чернота космоса. Чуть левее виднелся край Юпитера. Но вот корабль повернулся, и я увидел большую станцию, светящуюся и мигающую, словно какое-нибудь мегаздание, казино на Марсе, где помимо самого казино множество баров, борделей и стептиз колба и каждое из заведений засывает цветной вывеской. Где-то обещают скидки на выпивку, где-то голограмма красотки, призывно танцующей у шеста, манит пальчиком. Я глянул на сумку. Там рядом с личными вещами лежит электромагнитный пистолет, отданный мне в пользование Альфредом. Корабль резко ускорился, но благодаря гравитационному каркасу, что поддерживает постоянную гравитацию, не давая ей отклоняться ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения, я никак не ощутил последствий. Обычно без таких вещей даже ускорение в 5G могло привести пусть и гена модифицированного, но неподготовленного человека в состояние, близкое к обморочному. Да, после долгих тренировок человек способен выдерживать и 20G в течение длительного времени, но я-то таких тренировок не проходил. К тому же современные корабли набирают крейсерскую скорость в 8000 км в секунду всего за пару минут. Не будь гравитационного каркаса, при таком ускорении пассажиров размазало бы по стенкам тонким слоем. Вообще предела разгона кораблям нет, и при желании можно достичь и больших скоростей. Только в таком случае навигация будет невозможна. Проще говоря, если по курсу корабля обнаружится метеорит или какой-нибудь космический мусор, то пилот просто не успеет среагировать. А попадание куска камня размером с кулак в обшивку корабля на таких скоростях гарантирует сквозную пробоину. Все упирается в работу сенсоров. У них дальность обнаружения объектов такова, что только на скорости 8000 км в секунду позволяет вовремя замечать опасность, и тогда пилот сумеет ее избежать. Конечно, вероятность встретить столь огромном космическом пространстве какой-нибудь объект невелика, но все же исключать такую возможность нельзя. Тем более, что прецеденты уже имели место, хорошо хоть без фатальных последствий. Корабль тем временем сделал вираж и начал сбрасывать скорость. «Быстро. Я от спальни до столовой иду дольше», — заметил Кшишто. Станция висит в десяти тысячах километрах от поверхности Европы, так что ничего удивительного. Помимо нас летят Валентины и два инженера. Вадим остался на станции разбираться со сбитым дроном и прибудет только вечером. Все одедов скафандры больше похожи на водолазные костюмы середины XX века. Современная ткань из нано обладает невероятными свойствами. Выдерживает температуру от минус 273 градуса до плюс 200. Не разъедается кислотами, обладает невероятной прочностью. У шлема, что больше похож на мотоциклетные конца 20 века, есть несколько свойств. На стекло перед глазами выводятся все данные о состоянии здоровья, параметры скафандра. Можно переключить обзор из обычного в инфракрасный режим. Присутствует функция ночного видения. Также можно приближать изображение. По кораблю прошла легкая вибрация. В иллюминаторе я увидел большие ледяные поля и горы на фоне черного неба. Мы прибыли. Пожалуйста, приготовьтесь к выходу и помните, гравитация на Европе соответствует лунной, так что будьте осторожны. Дверь наружу открылась. Я осторожно спустился по трапу к небольшой дорожке, справа от которой влет вбиты перила. Во всем теле ощущается какая-то легкость, но я двигаюсь очень осторожно, держась за перила. От посадочной площадки до первого здания мобильной лаборатории метров 10 Само здание напоминает жилье эскимосов как цветом, так и куполообразной крышей. Всего зданий три, соединены они прозрачными переходами. Стоило подойти к лаборатории, как двери бесшумно открылись. Едва мы вошли в первый отсек, показалось, что на плечи навалилась гора. После недавней легкости возвращение в привычную земную гравитацию чуть не заставило мои ноги подкоситься. Дверь позади бесшумно закрылась, в отсеке загорелся красный свет, шумом стал нагнетаться воздух. «Добро пожаловать, господа!» — раздался из динамиков незнакомый голос. Наконец мы вошли в лабораторию. Большая просторная комната. В центре ее квантовый компьютер и крупный передатчик. Судя по надписи, соединение установлено. Рустаму удалось таки установить сеть между лабораторией и станцией. Помещение заполнено приборами и столами, похожими на те, что я недавно видел. У меня даже появилось чувство, что лабораторию просто перенесли со станции на поверхность Европы. Здесь присутствует несколько человек, трое инженеров, двое программистов и пара спецназовцев. Одного я узнал сразу, Рустам Аббас, а разного рода гаджетами, наложить работу анализатора материи и проверять его соединение с основным компьютером. Оба спецназовца сидят в сторонке со скучающим видом в руках по рельсотрону. Оружие похоже на снайперскую винтовку, только отсутствует оптический прицел и ствол толще. На всем его протяжении имеются металлические диски, соединенные металлическими трубками. Рельсотрон в боевых условиях синхронизуется со шлемом, так что нужды прицели нет. На прозрачном забрале шлема отображается место, куда нацелен ствол винтовки. Здравствуйте, меня зовут Диего Гонсалес, я заместитель Вадима Крутикова. К нам подошел невысокий упитанный мужчина, у него доброе лицо, темные глаза, смотрят приветливо. Волос на голове у него почти не осталось, добрая ее часть занимает обширная лысина. Облик Диего необычен для нашего времени, ибо современная медицина позволяет не только легко избавиться от лишнего веса, но и вернуть волосы. Кшиштоф Уичик приятно познакомится, улыбнувшись, сказал Кшиштоф и пожал ему руку. Алексей Большаков, представился я. рукопожатие инженера оказалось крепким, но не настолько, чтобы причинить мне боль. — Что-то не видно остальных спецназовцев, — заметил Кшиштоф. Трое сейчас на кухне. Оставшиеся пятеро с капитаном снаружи охраняют периметр базы. Ну что, господа, готов к небольшому походу до корабля? Посмотрим на красавца, а? Только бросим вещи. А, это в жилой отсек, произнес инженер, махнул в сторону одного из выходов. Там две раздевалки, женская и мужская. Можете занять любой свободный шкафчик. Из раздевалки два выхода в душевые и спальные отсеки. К сожалению, база компактная, так что на личную комнату можете не рассчитывать, только на ячейку с кроватью. Руководствуясь направлением, указанным Диего, мы ушли в сторону жилого отсека. Спустя 10 минут я вернулся в лабораторию. Диего уже надел скафандр и встретил меня теплой улыбкой, как дорогого друга. Справа и слева от инженера возрушаются два спецназовца. Их скафандры от наших более грубые. Тяжелые металлические пластины, кажется, готовы выдержать попадание из тяжелого рельсотрона. Металл тускло освечивает словно покрытый матовой краской. Эти ребята будут нас охранять. Я пригляделся к одному из спецназовцев и с удивлением узнал за стеклом, забрала веснущество лицо того парня, что пристал ко мне во время завтрака. Другим же сопровождающим был Кирилл. Мне показалось, что его фиолетовые глаза испускают свет. «Мы будем оберегать вас, так что не беспокойтесь», — заверил Кирилл. Вскоре подошла Валентина, Кшиштов и два инженера. последним присоединился Рустам. «Я пойду с вами как оператор систем. Мы возьмем исследовательский дрон», — сказал системный администратор. «Так, возьмите вот эту обувь и наденьте поверх скафандра», — произнес Динего, притягивая черные металлические ботинки. Металл подозрительно похож на тот, из которого сделаны скафандры спецназовцев. Они помогут вам передвигаться по поверхности. Покрытие подошв дает экстра сцепление, так что при ходьбе будет чувство, что ботинки присасываются к поверхности. Это обеспечит более комфортное передвижение. Не поскользнетесь, или если не рассчитаетесь силой шага, то не улетите в сторону. Инженеры взяли несколько приборов. Рустам взвалил на плечи большой чемодан, там дрон и компьютер. Все, что взял я, это небольшой чемоданчик. В нем несколько коп, металлический скребок, Портативный анализатор и специальный насос для забора воздуха. Вдруг мы попадем внутрь, тогда потребуется определить состав воздуха. У Валентины небольшой сканер, наподобие того, что встроен ее браслет, только более мощный, а также небольшой компьютер. Только Кшиштоф оказался налегке. Что ж, вперед. Вновь тишина окружила меня. Слышал только свое дыхание, да редкие сообщения в общей переговорной сети. В теле ощущалась легкость, и, казалось, оттолкнись от земли, взлечу метра на три-четыре, на подошва и правда хорошо сцеплялась с поверхностью. Шел так, словно отрывал магнитные ботинки от металлической поверхности, либо вытаскивал ноги из тресины. Поверхность Европы в основном гладкая, вдалеке видна пара небольших гор, а справа от нас проходит расщелина. Атмосфера на спутнике Юпитера хоть и наличествует, и в основном состоит из кислорода, но она крайне разъезжена. так что без скафандра тут не подышишь, да и температура на поверхности спутника почти минус 200 градусов. Идти пришлось недолго. Буквально через 100 метров мы подошли к краю раскопок. На глубине в 200 метров я увидел гигантский корабль. Только узрев его воочию, смог оценить размеры космического судна. Воистину, настоящий летающий город. На его поверхности легко уместятся два десятка футбольных полей. И еще останется место... А если учесть, что он выше небоскреба, то страшно представить, сколько в нем может быть пришельцев. Сам корабль гладкий и белоснежный. Он гармонично вписывается в пейзаж и выглядит, как гигантская ледяная скульптура. «Если тут отсеки такие же, как на исследовательской станции, то персонала не меньше, чем тысяч десять», услышал я в наушнике голос Кшиштофа. «А вообще, при более строгом размещении, без особого комфорта, сюда можно и раза в два-три больше человек поместить». Корабль совсем не производит впечатления боевого. — И тем не менее, будьте осторожны, — признёс Кирилл. — Вон там спуск. Подняв взгляд, я увидел небольшую металлическую площадку и антигравитационный лифт. Как всё продумано и удобно. Мы проследовали к площадке. Инженер открыл небольшую дверцу, что доходило ему до пояса, и зашёл в лифт. Мы вошли следом. Рядом с Диего появилась голографическая табличка. По ней пробежали несколько сточек текста. Инженер нажал на одну из них, и лифт стал плавно опускаться. — Я вижу, тут есть еще несколько площадок, — спросил Кшиштоф. — Да, мы оборудовали площадку на другой стороне раскопок, внизу, позади корабля и сбоку, недалеко от предполагаемого ухода Как вы раскопали такую махину, — поинтересовался я, глядя на корабль. По мере приближения он становился все больше и больше, от чего захватывало дух. С помощью лазеров нарезали лед на куски, потом цепляли грузовыми кораблями. Раскапывали две недели по 12 часов в сутки. Из-за низкой гравитации удавалось поднимать глыбы, которые на Земле весили бы 6-8 тысяч тонн. В день вытаскивали по паре тысяч глыб, вот и раскопали, — объяснил Диего. Спустя пять минут мы, наконец, опустились к лифтовой площадке, что расположилась сбоку от корабля. И все же теперь стало видно, что раскопали его не до конца. Где-то еще метров пятьдесят осталось во льду. Вблизи корабль приводил еще больший трепет. Он грозно навис над нами, накрыл своей тенью. Поистину небоскреб. Шутка ли, полкилометра в высоту. Если вы приглядитесь, вон там можно различить широкую пластину, которая, как мы подозреваем, закрывает ход в корабль. Проследуем к ней. Мы пошли за Диего, словно туристы за эксусоводом. Но не успели одолеть и половины расстояния, как в наушниках раздался предостерегающий голос Кирилла. «Стоять! Что-то приближается!»